Глава 20. Той очнулся на каменном полу. Его вялый сон прервали х о л о д и онемение в конечностях. В воздухе витал характерный запах пыли, схожий с таковым в подвале базового лагеря. Также ощущался влажный ветерок. В темноватом помещении беспорядочно валялись бытовые инструменты. Он слабо различил очертания различных предметов, как будто использовавшихся для ритуалов неясного предназначения. и и, похоже, из того факта, что он видел их, следовало, что сейчас не ночь. «Я будто в ночном кошмаре». Эти слова, сказанные кем-то, всплыли в голове, в уголках глаз остались следы высохших слёз, а ощущение, что он видел плохой сон, укоренилось в голове. Когда я, лёжа на спине, т о я прислушался, до него донёсся едва слышный шум водопада. Неприятное ощущение на лодыжках в ы з ы в а л о сковывающая цепь, руки также были связаны, не давая свободно двигаться. «Эй-эй!» Внезапно его голову толкнули носком босой ноги. «Братец! Брат! Ты умер?» Наконец его память восстановилась, а сознание сконцентрировалось. «Я еду принесла. Если ты живой, вставай и ешь!» Перед ним бросили сгоревшую бамбуковую трубку. Всё ещё сохранявшее тепло, трубка извергала пузыри рисовой пасты и парила. Видимо, запечённая рыба с рисом внутри пахла очень приятно... И его желудок болезненно сжался от позабытого было чувства голода. Когда, терпя болен, приподнялся, рядом обнаружилась девочка, которая сидела на корточках и смотрела на него с большим интересом. Сама она тоже держала фруктурках и грызла его. То я тут же уселся, скрестив ноги, и, почёсывая, затылок оказался напротив девочки. «Ты э та девочка-волк? Пропавший ребёнок, по словам хи н о л к и а Я Сузуран?» «Вот как. Сузуран, да?» Повторил т о я Девочка в ответ немного покраснела. Судя по облику, она не привыкла, чтобы её вот так прямо называли по имени. «Для принцессы это секрет. Живее ешь». «Разве тебе не всё равно, умрёт ли вор?» «Хм». Девочка подняла тонкий подбородок и самодовольно фыркнула. «Ты не зарубил моих волков своим мечом?» «Тамя защищался изо всех сил». Разоткровенничался т о я Девочка заметила. «Секкаримача тебя тоже не убила. Поэтому я помогу тебе». «Саккари-мачо, это тот большой белый волк? Ты будешь есть, или нет?» Тишина в ответ. Девочка пронзила его взглядом. Не сумев удалять голод, то я взял бамбуковую трубку. Так как ни палочек, ни вилки не было, он вытащил бамбуковый лист из трубки, зачерпнул еды сверху и стал есть прямо руками. Те были связаны так, что даже будь здесь столовые приборы, у д о б с т в о бы особенно не прибавилось. При всём том вкус не отличался от ожидаемого, И т о э невольно расплылся в улыбке. Девочка, представившаяся Сузуран, радостно смотрела на него, словно сама ела. Свежесть воздуха подсказывала, что сейчас раннее утро, просачивающийся свет понемногу стал ярче, и Туэ понял, что находился в варочной пещере, построенной у подножья замка, вроде к а н ю ш н и Пока юноша наполнял рот едой, а в его уме воскресали один с другим вчерашние страшные воспоминания об одностороннем попрании. как свирепый белый волк о загнал его в угол, с лёгкостью разломал ветки, которые он использовал вместо оружия, а под конец поддел его клыками, отбросил в каменистое место у реки и придавил сверху своим гигантским телом. То я не мог поверить, что при этом до сих пор жив. Прямо перед потерей сознания, лёжа на земле, он увидел глаза ведьмы, холодно взиравшей на него. «Вот, возвращаю». Вытерев пальца манжету, то я достал с ь з а пасухи украшения для волос. Он сбил его с виска Сузуран, обрушив на неё удар во время налёта. «Шпилька!» В оригинале Канзаси. Японские традиционные украшения для женских волос. «От принцессы!» Девочка воровато схватила её. «Ты... так ты и правда вор!» Я собирался принести его в доказательство первого контакта, но об этом уже и речи быть не может. «Пя его контаку?» Пока Сузуран вставляла в волосы шпильку, то я формально произнёс. «Под принцессой ты имеешь в виду ту страшную женщину? Она хозяйка этого замка?» «Да, верно. Принцесса – моя хозяйка и п р и е м н ы й родитель». ь п р и е м н ы й родитель? А что насчёт твоей настоящей матери, Сузуран?» «Мама – это Сэк Качимару». «А? Я этого не помню, но, кажется, Сэк Качимару подобрала меня младенцем в лесу. Вот поэтому она моя мама». «Вот как». Не говоря уж об истинности этих утверждений, прозвучавшие слова подкрепляли теорию Хоморы. «Помимо тебя есть ещё кто-нибудь?» «Много кого?» «Киримару», «Коске», «Короку». «А это... не имена волков?» «Я говорю о людях, живущих в этом замке». «Их нет. Здесь только я и принцесса». «Только вы вдвоём?» То я не мог скрыть своего разочарования от высказанного факта. Свой следующий вопрос он на самом деле хотел задать первым, но всё же озвучил его с нерешительностью в голосе. «Слушай, а что стало с моей спутницей?» «Умерла». «Ах...» «Если ты о той девушке, использовавшей математику, то она убежала вместе с той Майо и умерла», — заявила девочка без колебаний. «Не, Майо Сэмпай, полагаю. Человек, которого ты забрала?» — наклонился вперёд и обвиняюще спросил т о э Сузеран неловко сморщила нос. «Это потому, что она сбежала по своей воле». е л ж о ш Умерла? Умерла, говоришь?» «Я не вру. Я всё время скрытно наблюдала за ситуацией». Сузуран обняла своей коленью с ъ ё ж и л о с т ь Они прыгнули в бассейн водопада, преследуемый принцессой, сверкнула вспышка, и больше они не показывались. Сверкнула. То я тут же догадался, что означала картина, о которой рассказывала Сузуран. Явление освещения впрямь было светом экстренного отхода, а если не так, то неестественно, что два человека, которые прыгнули в воду, исчезли. Это известие означало, что они каким-то образом сбежали из лап ведьмы. То я понемногу возвращал себе спокойствие, Тем не менее он спросил с у з у р а н с а всё ещё незатихающим гневом. «Зачем ты похитила с м п а я Молчание в ответ. Девочка подавленно опустила плечи пытаясь не встретиться с ним взглядом, из-за чего выглядела будто бронимая собака. Если она осознаёт, что поступила плохо, надежда на восстановление всё же есть. «В последнее время принцессы ведёт себя странно. Волки не слушаются меня!» Пробормотала девочка, падая духом. То и серьёзно обратился к ней. «Сузуран, есть важный разговор. Послушай меня. Я пойду. Скоро принцесса п р о с н е т с я Сузуран встала и отступила. «Почему ты убегаешь от принцессы? Она гневается на меня. Разве не твоя хозяйка воспитала тебя? Тишина». На запястье Сузуран, к о т о р ы й с удручённым лицом бессознательно вертела в руках украшения для волос, был браслет, о котором говорила Хомора. Он состоял из выцветшего пластикового кольца, связанного и укреплённого девичьим виноградом. Гремящая честь сломалась, но остатки погремушки узнавались без сомнений. «Тебе было страшно, Сузуран? Поэтому ты похитила сэмпая, Майо. Взамен принцессы, взамен матери. Да, несомненно, сэмпая и принцесса несколько похожи». Несмотря на порывы тут же уйти, девочка растерялась и не могла проигнорировать слова Туои за з их правдивости. т о и стерпел боль в теле и тоже встал. «Сузуран, твоя мачница к Качимару и не принцесса. н а с т о я щ е е на земле. Вернёмся туда вместе». «Землю?» «Да. На твою родину». «Я не могу так. Не могу оставить принцессу одну». В этот момент снаружи послушался голос, зовущий её по имени, отчего Сузоран подпрыгнула. а с о з о это ты?» Когда слова отчётливо достигли её ушей, девочка запаниковала, опрокинула ближайшие инструменты и выбежала из конюшни. и А й с о з о вернись сюда!» Ругал её голос. Хозяин голоса вошёл в конюшню ворча. «Время утренних занятий. Видимо, эта девочка уже в том возрасте». т о я в напряжении изготовился. Человек, вошедший в полутёмную конюшню при виде т о я стоявшего столбом у стены, сразу остановился. Она прижала руки к груди кимоно, обмотанного обе, широкий длинный пояс для кимоно, и отступила. Однако изумился здесь т о я Её облик, безусловно, не отличался от ведьмы, напавшей на него и х о м о р а вчера, но сейчас её аура изменилась. «Ты который?» «Не пугай меня так!» Она перевела дыхание и, глубоко задышав, уставилась на Туою. «Ты...» Женщина посмотрела на верёвку на руках и ногах, п р и в я з а н н ы х к цепи, и заглянула ему в лицо. «Кумагору?» «А? Тогда х а т и «Нет». Она хлопнула в ладоши. и поняла». «Ты пенсионер а з н о г а и Одноэтажный многоквартирный дом, иногда с мезонином в каждой квартире. «Я не Кумагора, не Хати, не пенсионер р а з н о г а и Она озадаченно несколько раз коснулась щеки Туои. Он был полностью готов рискнуть своей жизнью, что оказался не в состоянии исполнить. «Я думала, что ты ужасно живая марионетка, но...» «Быть может, случайно ты...» «Гость?» «Гость?» «Можно и так, как бы там ни было. Я не марионетка...» «Я человек. Если человек, то почему связан верёвкой? Ты преступник? Вы правда не помните? Вы же это и сделали! Натравили на меня волков!» «Я сама?» — указала пальцем на себя она и растерянно склонила голову на бок. «Совсем не помню». От разницы с обликом вчерашней страшной ведьмы, которая ею действительно была, то я вздохнул а ослабел, и железные кандалы с грохотом сами собой расстегнулись. Подбирая рукава, ведьма поманила его рукой. «И руки выставь». «Ммм, к р е б к а с в я з а н н а я Она достала ножик и разрезала им верёвки. Внезапно Той остался свободен. Ведьма грациозно поклонилась юноше, потирающему распухшие руки. «Я снова ошиблась насчёт скверной проделки Сузу. Прости меня». «Стало быть, вы, по-видимому, не помните сэмпая с девушкой». Ведьма снова недоумевала, Для бегства сейчас был шанс на миллион, но всё же т о г о не решился на это. Если Хомора и с э м п а благополучно осуществили экстренный отход, то исследователи, получившие запрос на спасение, рано или поздно обязательно отправятся сюда. Повторного конфликта как тогда надо во что бы то ни стало избежать, так он думал. Кроме того, он беспокоился о скрывшейся Сузуран. «Меня зовут т о е Такуми». и т о е Ведьма вложила руки в рукава в спокойной непринуждённой манере и кивнула. «Имя моё – Принцесса Йоцимисумару. Я наказала Сузу звать меня Субару или просто Принцессой, поэтому зови меня так же и не стесняйся. Тогда Принцесса Субару будет нормально. Я смущаюсь». Ведьма поёжилась от утреннего холода и, подтягивая Хаори, японский жакет прямого покроя без пуговиц, надеваемый поверх кимоно или с хакама, улыбнулась. От её облика и белого дыхания у Туои вновь всплыл в памяти образ сэмпая И он опешил. л о с т р о е м утреннюю трапезу? День закончится, если будем ждать эту резвую прогульщицу». Тоэ сообщил, что с у з р а н покормила его. «В таком случае заварим чай, потому что ты особый гость». Тоэ упроводили в замок. Это был старинный каменный замок, поддерживаемый в чистоте. Конструкцию он поистине очень походил на их базовый лагерь. Вероятно, эти здания построила одна и та же группа ремесленников близкие эпохи, Однако, когда дело касалось интерьера, общего почти и не было. А предметы обстановки и убранства хорошо вписывались в замок, отчего чувствовалась искусность архитектора. Замок был построен на склоне горы, а конюшня, где т о о й удержали в плену, находилась в полуподвале, по высоте каменной ограды, соответствующей первому этажу над подвалом замка. И сейчас т о а я поднявшись по лестнице, взирал на пейзаж возле замка с высокой террасы, среди гор простиралась небольшая равнина, С одного её краю располагались ф р у к т о в ы е сад и маленькое поле, где находилось множество кукол, возделывающих почву. Субару назвала их марионетками. Вероятно, они были той же конструкцией, что и кукла, неожиданно в с т р е ч е н н ы е в роще заболоченных лугов. Его заинтриговала кукла, которая действовала на основе магии. Там же рядом виднелся сарай для домашнего скота, и иногда из него доносились крики птиц. В лесу, без сомнения, проглядывалась хижина, похожая на павильон для чайной церемонии в японском стиле, что заставляло т о е чувствовать себя странно. Её вид отличался стилистикой от всего старинного замка. т о т безмятежно. Тихо впечатлившемуся такому пейзажу т о е предложили место за столом на террасе. Казалось, обеспеченные рабочей силой марионеток п р и н ц е с с а Субару и Сузуран вели мирную жизнь без излишеств, защита от торжения врагов т о е на глаза также не п о п а д а л а с ь В дальней части террасы виднелся ткацкий станок с п р и с п о с о б л е н н ы й к нему тканью, э т о ткань имела такой же странный узор, что и кимоно, которое носили Сузуран с Субару.